Глава двадцать шестая. Основа. «Дайте мне сыграть льва!» Шекспир. Сон в летнюю ночь. Несмотря на полную решимость выполнить свое намерение, Соколиный глаз отлично понимал предстоящие ему затруднения и опасности. По возвращении в лагерь он напряг все силы своего острого ума, чтобы придумать, как обмануть бдительность и подозрительность врагов. Магуа и колдун, конечно, стали бы первыми жертвами, которые Соколиный Глаз принес бы ради своей личной безопасности, если бы он не считал подобного поступка совершенно недостойным белого человека. Поэтому он отправился прямо к центру стана, надеясь на прочность веревок, которыми он связал индейца и колдуна. Шаги его становились все осторожнее по мере того, как он подходил к жилищам, и от его бдительного взора не ускользал ни один признак враждебных или дружеских намерений индейцев. Впереди других стояла маленькая хижина. Казалось, она была брошена наполовину готовой, не приспособленной для жизни в ней, однако сквозь щели проникал слабый свет, показывая, что хижина, хотя и недостроена, обитаема. Разведчик направился туда, как осторожный генерал, который знакомится с авангардом вражеской армии, прежде чем произвести атаку. Соколиный глаз принял свойственное медведю положение, встал на четвереньки и пошел к небольшому отверстию, сквозь которое можно было видеть внутренности хижины. Она оказалась жилищем Давида Гамута, здесь учитель пения уединился со всеми своими печалями и страхами. Как не слепа была вера Давида в чудеса, совершавшиеся в древности, он отрицал возможность прямого вмешательства сверхъестественной силы в современный мир. Он, безусловно, верил в то, что ослица Валаама могла заговорить, но относился несколько скептически к возможности услышать пение медведя, а между тем он убедился в этом к великому своему удивлению. Бросив взгляд на певца, соколиный глаз сразу увидел, что в уме у него царит полное смятение. Давид сидел в печальном раздумье на куче хвороста, из которой брал иногда несколько ветвей, чтобы поддержать скудный огонь. Одет был поклонник музыки все так же, только в дополнение к своему наряду он прикрыл еще лысую голову треугольной шляпой, оказавшейся недостаточно привлекательной, чтобы возбудить алчность кого-либо из похитителей. Сметливый соколиный глаз вспомнил, как быстро покинул Давид свое место у ложи больной и догадался, о чем размышляет теперь певец. Он обошел вокруг хижины, убедился, что она стоит совершенно отдельно от других и решился войти в нее. Войдя в низкую дверь, он очутился прямо перед гамутом. Их разделял костер. Соколиный глаз сел, и в продолжении целой минуты оба молча смотрели друг на друга. Внезапное появление зверя потрясло Давида. Он поискал в кармане камертон и встал со смутным намерением пустить в дело музыкальное заклинание — Мрачное и таинственное чудовище! воскликнул он, хватая дрожащими руками свой инструмент. Я не знаю ни тебя, ни твоих намерений, но если ты замышляешь что-либо против смиреннейшего из слуг храма, то выслушай вдохновенную речь израильского юноши и покайся. Медведь затрясся всем своим косматым туловищем. Затем хорошо знакомый гамоту голос проговорил: Отложи к сторону свистульку и получи свою глотку воздержанию. Пять простых, понятных английских слов стоит целого часа крика. «Кто ты?» — спросил Давид, задыхаясь. «Такой же человек, как ты, кровь которого имеет столько же примеси крови медведя, как и твоя. Неужели ты так скоро забыл, от кого получил тот глупый инструмент, что у тебя в руке?» «Неужели это может быть?» — воскликнул Давид. Он вздохнул свободнее с тех пор, как истина начала открываться перед ним. Мне пришлось видеть много чудес с тех пор, как я попал к язычникам, но такого еще ни разу не случалось. «Ну-ну», — сказал соколиный глаз, откидывая медвежью голову и показывая свое честное лицо, чтобы убедить этим нерешительного товарища. «Вы можете увидеть кожу, хотя и не такую белую, как у милых девушек» но все же такую — красный оттенок, который происходит лишь от ветров и от солнца. А теперь за дело. Прежде всего, расскажите мне о девушке и юноше, который разыскивал ее с такой смелостью. Они счастливо избавились от томагавков, но не можете ли вы указать мне, где Ункас? Молодой человек в плену, и я сильно опасаюсь, что участь его решена. Я глубоко сожалею, что человек с такими хорошими наклонностями должен умереть непросвещенным. Я отыскал прекрасный гимн. Можете вы провести меня к нему? — Задача нетрудная, — нерешительно ответил Давид. Но я боюсь, что ваше присутствие скорее ухудшит, чем улучшит его несчастное положение. — Не теряйте слов, а ведите меня, — возразил соколиный глаз, закрывая снова лицо. Он показал пример Давиду, первым выйдя из хижины. Хижина, в которой был заключен Ункас, находилась в самом центре поселка и была расположена так, что к ней нельзя было ни подойти, ни выйти из нее незамеченным. Но глаз и не думал скрываться. Рассчитывая на свой теперешний вид и умение сыграть взятую им на себя роль, он пошел по открытой прямой дороге. Поздний час служил ему защитой.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 Давид расстался со всеми названными предметами, с такой охотой, которая могла бы сделать большую честь его щедрости, если бы не то обстоятельство, что перемена эта была выгодна ему во многих отношениях. Соколиный глаз не замедлил надеть одежду Гамута, когда очки скрыли его беспокойные глаза, а на голове появилась треуголка, он легко мог при свете звезд сойти за певца, так как по росту они не слишком отличались друг от друга. — Скажите, вы склонны поддаваться чувству трусости? — спросил он певца, желая хорошенько обсудить все, прежде чем делать какие-либо распоряжения. — Мои занятия мирны, а мой характер, смею надеяться, очень склонен к милосердию и любви, — ответил Давид, несколько обиженный такой прямой атакой. — Но никто не может сказать, чтобы я когда-нибудь даже в затруднительных обстоятельствах забывал веру в Господа. Главная опасность для вас будет в тот момент, когда дикари увидят, что их обманули. Если вас не убьют сразу, значит вас спасет то, что они считают вас человеком не в своем уме. Тогда у вас будут все основания, чтобы, когда придет ваше время, умереть у себя в постели. Если же вы останетесь здесь, то должны сесть в тени. И играть роль Ункаса до тех пор, пока хитрые индейцы не откроют обмана. Тогда, как я уже говорил вам, наступит для вас время испытания. Итак, выбирайте: бежать или оставаться здесь. Я останусь здесь, вместо Делавара, твердо сказал Давид. Он сражался за меня храбро и великодушно, и я готов сделать для него не только это, но и гораздо большее. Вы говорите как мужчина, опустите голову и подберите ноги их необычайная длина может слишком рано выдать истину молчите как можно дольше, а затем когда придется заговорить, хорошо было бы если бы вы сразу разразились одним из тех криков которые свойственны вам это напомнило бы индейцам, что вы человек невменяемый, но если они скальпируют вас, чего я уверен они и не сделают то будьте спокойны, Ункас и я, не забудем этого, и отомстим за вас, как следует, истым воинам и верным друзьям. — Погодите, — сказал Давид, видя, что они собираются уходить. — Я недостойный, смиренный последователь того, кто учил не воздавать злом за зло. Поэтому, если я паду, не приносите жертв моим смертным останкам, но простите тех, кто лишит меня жизни. А если и вспомните их иногда, то пусть это будет в молитвах о просвещении их умов и вечном блаженстве. Разведчик смутился и задумался. «Это совсем не похоже на закон лесов», — сказал он. «Но если поразмыслить, это прекрасно и благородно». Он тяжело вздохнул и прибавил, «Да благословит вас небо, друг мой». Я думаю, что вы идете по довольно верному пути, если взглянуть на него как следует, имея перед глазами вечность. Сказав это, разведчик подошел к Давиду и пожал ему от всей души руку. После этого он сейчас же вышел из хижины в сопровождении одетого медведем ункоса. Как только Соколиный глаз увидел, что за ним наблюдают гуроны, он вытянулся во весь свой высокий рост, стараясь изобразить сухую жилистую фигуру Давида, поднял руку как бы для отбивания такта и запел, стараясь подражать псалмопевцу. К счастью для успеха этого рискованного предприятия, Ему приходилось иметь дело с ушами, мало знакомыми, со сладкими звуками. Необходимо было пройти вблизи группы дикарей, и голос разведчика становился все громче и громче по мере приближения к ним. Когда они подошли совсем близко, Гурон, говоривший по-английски, вытянул руку и остановил разведчика. «Что же деловарский пес?» — сказал он, наклоняясь и стараясь разглядеть выражение глаз того, кого он принимал за певца. — Он испугался? Когда же мы услышим его стоны? В ответ на это раздалось яростное рычание, так походившее на рев настоящего медведя, что молодой индейец опустил руку и отскочил в сторону. Соколиный глаз, набоявшийся, чтобы голос не выдал его хитрым врагам, С радостью воспользовался этим мгновением и разразился таким взрывом музыкальных звуков, которые в более утонченном обществе назвали бы какофонией. Но среди его слушателей эти звуки только дали ему еще более прав на уважение, оказываемое дикарями тем, кого они считают сумасшедшими. Маленькая кучка индейцев отступила, пропустив, как они думали, колдуна и его вдохновенного помощника. Со стороны Ункоса и разведчика требовались необычайная смелость и сила воли, чтобы продолжать свой путь так же величественно, как они шли, и мимо хижин, в особенности, когда беглецы заметили, что любопытство взяло верх над страхом, и караульщики подошли к хижине, чтобы убедиться в действии колдовства на пленника. Малейшее неловкое или нетерпеливое движение Давида могло выдать их, а выгадать время было необходимо. Громкие крики мнимого псалмопевца привлекли многих любопытных, которые следили за уходившими, стоя у порога своих хижин. Раза два-три им пересекали дорогу некоторые из воинов, подстрекаемые суеверием или осмотрительностью. Но никто не останавливал их. Темнота ночи и дерзость попытки благоприятствовали их замыслу. Беглецы уже выбрались из селения и быстро приближались к густому лесу, когда из хижины, где был заключен прежде Ункас, раздался протяжный громкий крик. Магиканин вздрогнул. — Погоди, — сказал разведчик, хватая друга за плечо. — Пусть они крикнут еще раз. Это был только крик удивления. Медлить было нечего, так как в следующее же мгновение новый взрыв криков наполнил воздух и разнесся по всему лагерю. Ункус сбросил с себя медвежью шкуру, соколиный глаз слегка ударил его по плечу и проскользнул вперед. — Ну, пусть теперь дьяволы гонятся по нашим следам, — сказал разведчик, вынимая из куста два заряженных ружья. Размахивая над головой оленебоем, он подал Ункусу его ружье по крайней мере, двое из них найдут свою смерть. Они опустили свои ружья, как делают это охотники, готовясь к началу действий, бросились вперед и вскоре исчезли во мраке леса.